Глава третья. В яме наследств. Подслушанный разговор. Неудачный выстрел. Одиннадцать часов. Спасены. Прощание богатыря с мистером Тернепсом. По необыкновенно счастливому случаю Гуттер, упавший первым, принял на свою спину обоих товарищей так, что они упали сравнительно мягко. Сам же он отделался лишь незначительными ушибами. Встав на ноги и несколько опомнившись, все трое первым делом окликнули друг друга в темноте. Успокоившись насчет друг друга, они принялись измерять пространство и высоту ямы. Пространство они вымерили без труда, Смерив руками каждую стену, Но определить высоту было труднее. Для этого Грундвик стал Гуттеру на плечи, А на свои принял Билли, Который, однако, не нащупал края ямы, Хотя и вытянул руки. Со всех четырех сторон цистерны Сделан был этот опыт, Но все четыре раза неудачно. Биллю удалось только в одной из стен нащупать квадратное отверстие. Во всяком случае, вверх недалеко, заметил по этому поводу Грундвик, потому что в цистернах такие отверстия делаются обыкновенно очень близко от верха. Это мы увидим, ответил Гуттер. Я придумал. Богатырь вдруг умолк. Наверху над головами заключенных явственно послышались голоса. «Ну, трусище, показывай мне дорогу!» — говорил чей-то голос. «Ведь уж патруль в эту ночь другой раз не придет!» Три друга вздрогнули, узнав голос. Он принадлежал на Доду Красноглазому. «Я их не боюсь, сборг!» — отвечал другой голос, в котором нетрудно было узнать голос трактирщика Боба. Я, если захочу, могу тут спрятаться на несколько месяцев и смело ручаюсь, что никто меня не найдет. Впрочем, кроме меня никто не сумеет отворить двери из залы в коридор. Затворил ли ты ее опять, болтун этакий? Затворил, сборг. Хорошо, ну зажигай свой фонарь. Дженкинс, Партеридж, вы тут? Здесь, господин. Брр. «Как жутко было мне шагать через трупы товарищей, убитых этим извергом!» «Сам ты изверг!» – проворчал Гуттер. «Если только ты попадешься когда-нибудь мне в руки!» «Слезайте скорее, Биль!» – шепотом сказал Грундвик. «Они направляются к нам!» Молодой человек спустился на землю. Грундвик тоже слез с плеч богатыря. «Ляжем на пол и притворимся мертвыми», — сказал последний. «Негодяи сюда идут, вероятно, для того, чтобы посмотреть, дышим ли мы еще». «Вот сила-то необычайная», — продолжал Надот, не скрывая своего восторга. «Не подоспей к нам помощь, он бы нас укокошил, всех до единого». «Ну да, теперь он уж, наверное, успокоился навсегда». «По правде сказать, я бы не желал еще раз встретиться с таким противником». «Но ты встретишься, негодяй, клянусь богом!» проворчал Гуттер, лежа на спине поперек ямы. «Уверен ли ты, что яма достаточно глубока и что они убились до смерти?» спросил Надот. «Четырнадцать локтей глубины сборг», отвечал мистер Тернепс. «Не разбиться тут нельзя». «Поторапливайся же!» продолжал Надот. «Свети сюда фонарем, я хочу удостовериться!» «Тише, сборг!» — предостерег его Боб. «Вы можете тут оступиться и упасть, как они! Позвольте я поверну коромысло и открою люк!» «Открывай, да поскорей! Мне до полуночи нужно поспеть в Вест-Энд!» «Мы слишком симметрично лежим!» — торопливо прошептал Грундвик. «Это может внушить подозрение. Ляжем так, как будто мы свалились один на другого. А Гуттер пусть ляжет сверху. Надот подумает, что богатырь окончательно нас задавил». Едва они успели переменить свое положение, как в яму проник свет фонаря. Гуттер мельком успел заметить, что в правом углу каменная кладка сильно расселась от сырости. На краю ямы стояли четыре человека — трактирщик Боб, Надот и те два разбойника, которых Сборг перед тем подозвал к себе в темноте. Все четверо с тревожным любопытством разглядывали Гуттера и его товарищей, лежавших на дне ямы. Те разыгрывали свою роль превосходно, и никому в голову не могло прийти, что они живы и только притворяются мертвыми. «Ну, я думаю, что их дело кончено», — сказал Надот со вздохом облегчения. «Это нам дорого обошлось, но во всяком случае мы теперь обеспечены от того вреда, который они могли причинить нам в будущем». «Они сразу же расшиблись до смерти», — заметил Боб, вполне поддаваясь на хитрость Грундвига. «Взгляните, гигант придавил собою тех двух» а сам ударился головой прямо о каменную стену. «Хотелось бы мне удостовериться, не в обмороке ли он только», продолжал красноглазый. «Я думаю, в яму можно на чем-нибудь спуститься», заметил Дженкинс. Гуттер вздрогнул всем телом. Оба товарища, лежавшие под ним, задрожали от страха. «Спуститься никак нельзя», отвечал Боб. Прежде для этого употреблялась лестница, но она уже давно никуда не годится. Оба товарища Надода имели при себе оружие. — Кто-нибудь из вас, дайте мне свой пистолет! — обратился к ним красноглазый. Гуттер вздрогнул всем телом. Он знал, что бандит стреляет метко. Надот взял поданный ему Дженкинсом великолепный вилькаксовский пистолет и тщательно осмотрел его. «Свети мне, Боб, чтобы видна была голова гиганта. Вот увидите, как я снесу ему пол черепа». Он стал медленно прицеливаться. Руки богатыря, лежавшие на плечах грунтвига и биля тихо пожали эти плечи, и он произнес чуть слышным шепотом. «Прощайте, отомстите за меня». Грянул выстрел. Пуля, задев висок богатыря и ссадив на нем кожу, вонзилась в камень на вершок от его лица. От камня брызнули мелкие осколки и отцарапали щеки предполагаемого мертвеца. Гуттар не пошевельнулся. «Этакий я неловкий!» — вскричал Надот. «Впрочем, так всегда бывает, когда стреляешь из непривычного оружия!» Этим пистолетом надобно целиться на вершок выше того места, в которое желаешь попасть, так как у него слишком сильна отдача. Дженкинс, заряди опять. На этот раз я уж не промахнусь. Хотя, впрочем, богатырь наш совершенно мертв, иначе выстрел заставил бы его очнуться. Если я и собираюсь стрелять, то только для того, чтобы загладить свой промах. Дженкинс, клади пороху поменьше, на таком коротком расстоянии достаточно половины заряда». Грундвик и Биль переживали ужасные минуты, сознавая, что их товарищ бесповоротно осужден на погибель. Но сам Гуттар был спокоен, примирившись с неизбежностью смерти. В эту решительную минуту вдруг начали медленно бить часы на дворце лондонского лорд-мэра. Надот принялся считать. Раз, два, три. Бой часов казался Биллию и Грундвигу похоронным звоном в честь их верного друга. «Одиннадцать», — сказал Надот, когда часы кончили бить. «Мы больше не можем терять времени». «Спрячь свой пистолет, Дженкинс, а ты, Боб, уйди на минутку. Я должен поговорить с этими господами об очень важных вещах, и не хочу, чтобы ты слышал наш разговор. Не вздумай подслушать, иначе я попробую вторично пистолет милорда Рочестера уже на тебе самом. Ступай на улицу и жди нас там». Я тебе потом объясню, что ты должен сделать до прибытия коронера, который, разумеется, явится завтра утром на следствии. Трактирщик ушел ворча. Надот продолжал, обращаясь к товарищам. Слушайте меня внимательно, потому что когда мы выйдем на улицу, разговаривать будет уже неудобно. Вот в чем дело. Вы сами лично были очевидцами смерти лорда Эксмута. И знаете, что мы в этом случае хлопотали для его брата, адмирала Коллингвуда? Сегодня вечером адмирал должен отдать нам плату за кровь. Ему уже дано знать, что я явлюсь к нему в дом сегодня незадолго до полуночи, чтобы получить условленную сумму в обмен на два документа, которые целиком писаны его рукой и которых вполне достаточно для того, чтобы отправить его на виселицу. «Адмирал Коллингвуд — человек, способный на всякую пакость. Он способен поставить меня в такое положение, что я вынужден буду отдать ему оба документа даром, без денег». «Еще бы!» — заметил Дженкинс. «Сто тысяч фунтов стерлингов! Сумма аппетитная! Сохранить ее у себя всякому лестно!» «Поэтому я придумал, чтобы вы пошли со мной. Документы я передам одному из вас, и вы будете ждать меня у дверей адмиральского дома. Таким образом, если лорд Коллингвуд сделает на меня покушение, то бумаги будут спасены, и он вынужден будет пойти на сделку». Если же он согласится честно расквитаться со мной, то я постучу в окно, и один из вас принесет мне документ, а другой останется у дверей. Надобно на все предусмотреть. Если через четверть часа мы оба не возвратимся, то пусть тот из вас, который останется у дверей, пойдет и уведомит Тома Пирса, которому я заранее дал соответствующие приказания. Том Пирс явится во главе сотни вооруженных товарищей и возьмет штурмом дом герцога Эксмута, которому дорого придется поплатиться за свою подлость. Том Пирс должен был по первоначальному плану дожидаться известия от меня здесь, в этом трактире. Но после недавних событий место пришлось переменить. Теперь они все находятся у Вильяма Джонса. «В Блэкфрайерсе, Поняли вы меня?» «Совершенно поняли, Сборг», — отвечали оба разбойника. «Так идемте. Вот документы, Дженкинс. Возьми их себе, а ты, Партеридж, карауль хорошенько». «Вы еще хотели что-то приказать Бобу?» — напомнил Партеридж. «Да, позови его. Или нет, не нужно. Мы встретим его на улице». Три бандита вышли из коридора, не позаботившись закрыть яму. Да и зачем было закрывать? Ведь там лежали три трупа. Об этом муж мистер Тернепс должен был позаботиться, а Надот торопился к лорду Коллингвуду. Если все произойдет так, как он надеялся, то через несколько часов на рассвете он будет уже на корабле, отходящем в Новый Орлеан и скажет последнее «Прощай, старой Европе», которую он 20 лет осквернял своими преступлениями. С тремя миллионами в кармане он рассчитывал начать честную жизнь, которая была ему до сих пор совершенно чужда. Обзавестись новой семьей и найти себе забвение прежнего и даже счастья. Вообще у этого бандита был странный характер. Совершая самые гнусные преступления, он не переставал надеяться окончить свои дни в коже честного человека. В таверне все стихло. Стук затворяемых дверей дал нашим пленникам знать, что теперь они могут подумать о своем избавлении из плена. «Клянусь святым Гудольфом, моим патроном!» — вскричал, вставая Гуттер что я в этот раз не на шутку за себя перепугался. «Да, прескверное положение», — заметил Грундвик. «Чувствовать, что в тебя прицеливается негодяй, каких мало, и каждую секунду ожидать смерти. Тут вполне простительно испугаться и тебе, Гуттер. За свой страх не приходится краснеть». «Во всяком случае, теперь мы спасены», — сказал Гуттер и можем беспрепятственно хлопотать о том, чтобы выбраться из ямы. Мне кажется, это будет не особо трудно. «Ты только что начал рассказывать нам, что ты придумал, когда сюда пришли грабители». «Это верно. Когда же фонарь Боба осветил яму, то я окончательно убедился, что мою мысль легко привести в исполнение». «В чем же состоит твоя мысль?» «Она очень проста». Мы опять встанем друг на друга, но только ты ставь ноги не на плечи, а на ладони вытянутых рук. Точно то же сделает биль относительно тебя. Таким образом наш живой столб будет на этот раз значительно выше, и биль уже наверняка достанет руками до краев ямы. Подтянуться затем на руках и вылезть вон для моряка уже ничего не стоит. «Выбравшись на волю, Биль принесет в коридор и спустит к нам в яму одну из тех длинных скамеек, которые стоят в зале по стенам. По этой скамейке мы в несколько минут выберемся отсюда». «Браво, Гуттер! Невозможно лучше придумать!» «Только нужно спешить, ведь вы слышали, Коллингвуд в Лондоне. Это такая важная для нас новость!» «Да», — согласился Грундвик. Это значит, что и наш дорогой герцог, а ваш, мой милый Биль, бывший капитан, находится в Лондоне. Подумайте, как это было бы хорошо, — продолжал Гуттер, — если бы можно было и Надода, и Коллингвуда поймать обоих в одну сеть. И мы сделаем это, если поспеем вовремя. — Как это я сам об этом не подумал, — сказал Грундвик, — где была у меня голова? «Правда, она у меня совершенно закружилась от страха за тебя. Ну, скорее к делу. Пора нам выбираться отсюда». Все произошло так, как заранее назначил богатырь. Биллю удалось достать до края ямы, за которой он уцепился пальцами, после чего приподнялся на руках и вылез вон. Притащить и спустить скамейку было потруднее, так как Биллю приходилось действовать в темноте, но в конце концов и этот маневр был исполнен. Три друга благополучно выбрались из ямы. Все это благополучие основывалось на промахе на Дода из пистолета. Будь гудто рубит или даже ранен, без его помощи ни Грундвик, ни Билль не вышли бы живыми из ямы наследств, куда их столкнул бессовестный Боб. Но трактирщик не замедлил понести за это вполне заслуженную кару. Придерживаясь за стену, три друга пошли по коридору к двери той залы, где происходил бой с грабителями. Вдруг в коридоре показался свет. То был Боб с фонарем. Трактирщик собирался исполнить приказание Надода, которое состояло в том, чтобы выбросить в секретную яму все тридцать трупов и закрыть отверстие наглухо, чтобы коронер на следующее утро ничего не мог найти. Три друга инстинктивно спрятались за дверь. Они поняли друг друга, даже не сговорившись предварительно. Боб шел, пошатываясь, видно уже успевший наверстать потерянное время и хватить несколько стаканов Джину. Он шел и бормотал сквозь зубы черт бы взял этого сборга с его нелепыми выдумками неужели он думает что это легко перетаскать на себе он не договорил чья то рука вырвала у него фонарь он остановился как бы вдруг окаменев и широко вытаращил глаза изумление его было настолько велико что он даже вскрикнуть не мог Перед ним лицом к лицу стояли те самые три человека, которых он считал мертвыми и лежащими на дне ямы. Они стояли и насмешливо переглядывались. «Что это, мистер Боб?» — сказал Гуттер. «Вы уж старых друзей перестали узнавать». Негодяй стоял ни жив, ни мертв. Он хотел ответить, но слова застряли у него в горле. Впрочем, что-то бессвязное он, наконец, пролепетал. «Я очень рад, мистер Тернепс, что нам довелось с вами проститься перед разлукой», продолжал богатырь. «А чтобы с вами в наше отсутствие не случилось какой-нибудь неприятности, мы спрячем вас в такое место, где уж, разумеется, никто у вас не побеспокоит». И вполне довольный своей остротой, Гуттер схватил негодяя за пояс Покачал несколько секунд над отверстием ямы и бросил. С глухим шумом полетел мистер Тернепс вниз, заревев при этом, как бык на буйне. «Правосудие свершилось!» — воскликнул Грундвик. «Теперь нам нужно как можно скорее бежать в дом герцога Эксмута, если только мы хотим поспеть туда вовремя».